над Кутригурской ордой. Поскольку Кутригуры выражали недовольство сюзеренитетом аварского Кагана, они утвердились в желании вступить в переговоры с Византией. В 619 году Курт появился в Константинополе со своей главной женой и со всеми архонтами-боярами, каждый из которых тоже привез главную жену. Все они были крещены и Курт был возведен в ранг Патриция. По византийским представлениям, Курт теперь стал не только союзником императора, но и подчинил себя господству как императора, так и церкви. Ввиду опасности окончательного утверждения альянса между Византией и Булгарами, Аварский Каган поспешил заключить мир с империей. 620 год. Кулаковский, том 3, страница 56. Оказалось, что это было только временное перемирие, необходимое Аварам для подготовки нового нападения на Константинополь. Чтобы обеспечить себе успех, они вступили в переговоры с персами по поводу одновременного наступления на Византию. Из-за больших расстояний и необходимости использования послами каждой из сторон объездных путей переговоры длились несколько лет. И только весной 626 года персидская армия достигла азиатских берегов Боспора. В июне того же года передовые отряды аваров достигли длинной стены. Константинополь, таким образом, оказался под угрозой осады с двух сторон скоре Аварам удалось прорваться сквозь укрепленные стены, и 29 июля их Орда оказалась у стен самого Константинополя. Линия фронта Аваров, имевшая форму дуги, простиралась от Золотого Рога до Мраморного моря. Кроме собственной Орды, Аварский Каган имел под своим командованием отряды булгар, гипидов и славян там же страница 80. -е. Участие булгар кажется довольно неожиданным в виду предыдущего соглашения между Ираклием и ханом Куртом. Однако возможно, что булгары, присоединившиеся к аварскому кагану, не относились к утригурам, а принадлежали к какой-то другой булгарской орде, не Курту. Участие славян примечательно тем, что следует принять во внимание их флот. Вероятно, легкие корабли славян плыли вдоль западного берега Черного моря от устья Дуная на юг к Деркасу, откуда они были переправлены волоком по суше к Золотому рогу. 7 августа 626 года аварский Каган отдал приказ о штурме Константинополя с суши и с моря. Однако, как и во время нападения Виталиана столетия назад византийские боевые корабли легко нанесли поражение легким славянским судам. В это время нет упоминаний об использовании греческого огня. Одновременно с морской битвой Константинопольский гарнизон предпринял успешную вылазку, сокрушая осаждавшего противника. Каган был сильно обеспокоен и отдал приказ об общем отступлении к длинной стене, откуда он надеялся держать Константинополь под постоянной угрозой нового нападения. Однако недостаток пищи и распространение эпидемий вынудили Аваров полностью снять осаду и вернуться к своим обжитым местам в Панонии. Кулаковский том, третьей страницы 84 -85. Когда персы, которые расположились лагерем на азиатском побережье Босфора, узнали о неудаче Кагана, у них не осталось другого выбора, кроме как тоже отступить. Там же страница 85-я. Положение в целом изменилось столь круто и неожиданно в пользу империи, что жители Константинополя приписали это чудо вмешательству керам. Девы Марии. Там же страницы 85-86. 7. Великая Булгария, авары и славяне во второй четверти VII века. Компания 626 года стала последней попыткой аваров